перед его чувствами расплывчатая пустота на сетчатке глаза превратилась в нечто напоминавшее последнюю стадию опухоли мозга звёзды сжигали газовые туманности вымрасывая назад в пустоту потоки мерцающего яда они горели и задыхались в накатавшихся потоках какого-то ксеновещества которое и было и не было газом Было и не было, реальным и нереальным. Акулерис Мальфикая, Варпшторм. Варпшторм, где альтернативная реальность варпа прорвалась в настоящий космос и накрыла десятки звёздных систем враждебными миазмами. Здесь стечелись две вселенные, и обе страдали от этой встречи. Он смотрел на глаз порчи, запятнавший пустоту. Глаз смотрел в ответ каким-то образом кипя злобой, но без чувств. Почему вы показываете мне всё это? Серый. Я не показываю. Не совсем так. Просто ты так обрабатываешь то, что узнаёшь, когда наши мысли связаны. Просто твой разум перестраивается к масштабу того, что я запечатлеваю в нём абсолютная верность позволила ему успокоиться от слов императора однако от них мало что прояснилось сир спросил он пустоту ответ пустоты швырнул его сквозь космос невесомого и бесплотного окруженного криком умирающей расы на несколько лет назад на несколько веков назад когда большая часть человеческой галактики изнемогало от удушающего пламени варп-штормов долгой ночи здесь же среди льдаров Все оставалось спокойным он видел орбитальные платформы из сотканной колдовством кости столь тонкой что дыхание солнечного ветра должно было конечно же разрушить эти хрупкие конструкции он видел миры пышной растительности где кристаллические шпили И психически воспетая призрачная кость формировали большие шпили, соединённые изящными мостами, а порталы паутины вспыхивали от бесконечного использования в башнях великих родов. Он видел расу, которая требовала всё больше и больше, больше музыки, стимулирующей биологии мозгов, больше вина, посылавшего огонь по нервным системам больше развлечений и удовольствий заменивших достоинство и безумия он видел тварей в коже льдаров которые двигались в тени ласкали клинками убивали с гордыми поцелуями выпивали кровь и съедали запретную плоть улыбаясь и показывая клыки истина вырвалась из бледной ксеноплоти она вырвалась на свободу когти разрывали эльдара изнутри. Плоть растергалась ртами в открытых телах и разумах, ставших податливыми от разложений и праздности. Твари варпа выползали из ушей, ноздрей, слезных протоков, раскалывая черепа хозяев, раздуваясь и вырастая. Демоны гибридного пола, одновременно скорпионы, девы и мужчины, завопили. Новорождённые и мокрые от крови, в пылающие небеса. И далеко-далеко от этих ужасов человеческая раса оставалась запертой в изоляции долгой ночи. Миллион разных миров, не имевших возможности связаться друг с другом, каждый одинокий перед огненным закатом вечных варпштормов, раздиравших реальное пространство. Только когда одна раса умрёт, другая сможет возвыситься. Эльдары пали, проклятые своими же пороками, пожравшими обереги их психических душ, терзавшие каждый мир, в Арепшторм адступили, сомравшись в последних скоплениях малстрём, акулярис малефика и других иных меньших. Началось возвышение человеческой расы. Долгая ночь сменилась рассветом, когда вечные штормы отступили родился новый божок сланеш рыдали и кричали льдары сланеш сланеш но остальная часть внезапно замолчавшей галактики сделала первый вдох в новой эпохе полетели корабли создавались межзвездные империи одна из этих империй станет единственной империей империумом человечества королевство близнецы Тера и Марс Объединяться, дабы походить ещё безмятежное ночное небо, крестовый поход, затем империя всё под знаменем одного человека. Всё произошедшее произойдёт снова. Таков порядок вещей. И всё же гибель человечества десятикратно затмит уничтожение эльдаров, потому что мы развиваемся в гораздо более сильную психическую расу. Неконтролируемая психическая энергия разорвет реальность на части. Сущности варпа станут питаться телом галактики. Необходим контроль, и контроль должен быть сохранен. Контроль, повторил Ра. амбиция такого масштаба он необходим, иначе человечество ожидает Горезда более жестокое забвение, чем эльдаров. Их души ярко сияют в варпе, привлекая хищных зверей в его течениях. Скоро каждая человеческая душа станет маяком огня. Как? задался вопросом Ра. Как вы можете знать, какие невероятные варианты будущего вы предвидели? Как можно покорить и управлять самой эволюцией? Благодарению Ра мы рассматриваем варп как альтернативную реальность. И это так. Он зеркало, отражающее каждую нашу мысль, и идее, каждое проявление ненависти, каждая смерть, каждый кошмар и сон отзываются эхом вечности. Мы врываемся в это место, в этот мир, который является домом для боли, и страдания каждого когда-либо жившего мужчины, женщины и ребёнка и используем его для путешествия между звёздами, потому что мы должны, потому что до сих пор не было никакого другого выбора. Паутина прошептал Ра в тихую ночь. Паутина, человечество возносится, Ра, человечество делает большой шаг в развитии. Эволюционеры в психическую расу, неконтролируемые псикеры, естественные магниты для прикосновения варпа, включающая их раса пострадает так же, как пострадали эльдары, и для эльдаров этот эволюционный скачок стал последним шагом к гибели. Я не позволю человечеству погибнуть от такой же судьбы. Эльдары держали ответы в руках, Но они оказались слишком наивны и горды, чтобы спасти себя. У них была паутина, способная стать спасением, но они так полностью и не разорвали связь с варпом, огоньих душа брёк всю их расу. Раз знал это, и всё же никогда не складывал воедино в точные слова, приправленные обещанием пророчества. С паутиной человечеству не нужны навигаторы. Больше не придётся полагаться на ненадёжный варп-шопот острапатов. Корабли больше не станут заходить в варп, чтобы потеряться или быть разорванными на части обитавшими в нём сущностями. Но Нольдары делали то же самое. Разве нет? Нет. Они уничтожили свою зависимость от варпа, но так и не разрывали связь своей расы с ним. Я сделаю это для человечества раз и навсегда Ра кружил небытие поворачиваясь к свету столь многих далёких звёзд он посмотрел на Терру не зная откуда понял где она но зная что прав одна из тех крошечных и столь далёких точек звёздного света была Сол я покорил планету колыбель человечества я покорил галактику чтобы придать форму развития человечества, когда оно наконец эволюционирует психическую расу, не должно остаться никаких изолированных очагов человечества. Иначе они в своем невежестве навлекут гибель на всех нас. Я разрушил оковы веры и страха над человеческим разумом. Все и религия должны оставаться вне закона потому что они открытые двери в человеческом сердце для обитателей варпа это мы уже сделали и скоро я предложу человечеству возможность межзвёздных путешествий без полей Геллера и навигаторов я предложу людям возможность общения между мирами не полагаясь на варп сны астропатов, И когда Империум защитит всю расу под законами моего Пакс Imperialis, когда человечество освободится от варпа и объединится под моим ведением, я смогу наконец стать пастырем человечества в эволюции в психическую расу. «Примархи», — подумал Ира, ра, громовой легион, объединительные войны. Великий Крестовый поход. Легионы космического десанта. Имперская истина. Проект паутина. Черные корабли с забитыми псакерами трюмами под надзором безмолвного всестентства. Все это контроль. Тирания не цель, Ра! абсолютный контроль всего лишь средство для достижения цели. Гордыня Ра не смог избавиться от коварной предательской мысли, что увидел истинные скрытые амбиции своего повелителя, Чистейшая и непревзойдённое гордыня. Необходимость. Голос императора прозвучал холодно, как металл. Не высокомерие, не тщеславие, необходимость. Я уже говорил тебе, Ра, людям нужны правители. Теперь ты видишь почему? Единичное убийство лежит на одном конце диапазона, когда правители приносят закон. Надежда для всей расы покоится на дальнем конце континуума, когда я, как правитель, приношу спасение. Раз смотрел на далёкую Терру, неуведомый, испытывал ли он сейчас смирение или его коснулось чуждое чувство, напоминавшее ужас У тебя слёзы, Ра. Удивлённый Костодико коснулся золотыми пальцами татуированных щёк. Слёзы исчезли, сверкая слабой влажностью в свете далёких солнц. Я никогда не плакал раньше. Неправда. Ты плакал ночью, когда умерла твоя мать. Ты просто не помнишь. Ра всё ещё смотрел на крошечные капельки на кончике пальца. Как любопытно. Простите за неуважение, сир. Здесь нечего прощать. Грандиозность моих амбиций плохо укладывается в смертных умах, даже среди смертных, которые живут столь близко к вечности, как мои тысяч. И все же, раздался в голове Ра новый предательский шепот. Все это под угрозой, и трещит по швам. Примархи согласился император. Узды их. Реа вздохнул холодный воздух. Он мгновенно приготовился к бою, сжал копье в руках, внимательно осматриваясь в поисках угроз, но повсюду был только безликий пейзаж, слишком ровный для естественного происхождения. Куда бы он ни посмотрел, горизонт казался бледной линией бесполезной голой земли, встречающей безоблачное небо. Даже ретинальные датчики отмечали окружающий ландшафт как невозможно ровный. Это была работа механикум их гео-выравнивающих континенты машин. В этот момент он понял, где был. Уланор. Его голос отозвался странным эхом. Насколько он знал, он был единственным живым человеком на целом мире. Ветер подхватил слово и унёс. Уланор подтвердил император. Ра повернулся и увидел своего повелителя, облаченного в сияющую медью многослойную золотую броню, украшенную имперскими аквилами, как шаман мог бы украсить плоть талисманами от черной магии. Помнишь, когда я в последний раз ступал на поверхность этого мира? Как он мог не помнить? Это был триумф, когда миллионы солдат собрались проститься. С оставляющим великий крестовый поход императором в последние часы перед его возвращением на терру в этот день 9 9 примархов стояли рядом с отцом день, когда горы провозгласили магистром войны единственное дыхание спустя раз снова оказался там Солончаки, геосозданные равнины сменились морем цветов Баннеры, флаги, солдаты, танки, титаны. Глаз не мог постичь необъятное зрелище, разум не мог обработать его. Ради парада механику Марса раскололи целый континент. Снесли горные цепи, заполнили низины, и разгладили кору планеты для самого монументального сбора после объявления крестового похода. И звук, звук, гул такого количества двигателей, превратился в оживший драконий рёв. Идеальные полки воинов стояли под обновлёнными боевыми знамёнами, крича о своих победах небесам. Поступ одного титана вызывала редкий и равномерный гром. Мощь боевого дивизиона военных машин могла создать бурю, способную сотрясти город до основания. Здесь же их шагало в три раза больше, и ещё в три раза, и ещё в три раза. Марсианские чудища перешагивали и ступали между миллионами солдатo своих ног, оставляя огромные следы, которые наконец-то хоть что-то отпечатали на равнинном плато. В авангарде процессии виднелись ровные ряды лунных волков. Они всё ещё оставались в жемчужно-белых цветах своего благородного воплощения, а не тёмно-зелёных самопроклятий сынов горы. А кто с ними? Фаланга за фалангой, воинов каждого легиона. Даже те примархи, в которых здесь не было, стояли города под миллионами военных знамён, развивающихся на пустынном ветру. Примархи стояли в стороне, на колоссальном помосте, возведённом для особой цели. Они возвышались даже над великими и непревзойдёнными среди военных машин императорами и разжигателями войны и каждый из генетически созданных полководцев императора по-своему купался или терпел кричащие лекавания организованных масс внизу один за другим они выходили вперёд приветствуя собравшееся воинство ангрон высоко поднял оружие орёв армии воспевал его так же, как некогда славили крики толп на арене в его жизни Ангрония Снуцерия, Повелителя красных песков, Ларгар Врелин, вестник императора, широко развел руки и призывал миллионы верных душ кричать еще громче. Он был демагогом, представшим перед толпой, которая предлагала только одобрение. Следующим был Сангвиний, сомневающийся, гневный и эмоциональный Сангвиний, сын императора с крыльями, крыльями и живой аватар Империума. Его приветствовали громче всех, и десятки миллионов собравшихся внизу людей были слишком далеко, чтобы увидеть, как от их почти поклонения тревога замерцала в глазах ангела. И всё же в ответ на призывы и мольбы он отсалютовал мечом множеству выстроившихся на равнине людей. Они закричали, раздирая горло. Когда он расправил большие широкие крылья, одно перо отлетело, спускаясь и медленно кружась на ветру. Оно станет священной реликвией полка имперской армии, который поймает его, и единственное изображение белого пера навсегда украсит почетное место знаменных компаний. Один за другим они выходили и показывали себя, пока наконец свое место не занял повелитель человечества. И все хриплые восторженные приветствия смолкли. Каждый глаз смотрел на золотую фигуру в центре помоста. Те, кто находился слишком далеко, смотрели на установленные экраны, подключенные к передающим изображениям дрейфующим сервичелепам. Император стоял перед ними в доспехах и при оружии, но больше никогда он не поведет их на войну. Люди смотрели на него, Не замечая, что плачут, даже на генетически изменённых лицах многих легионеров виднелись бы слёзы, не скрывая их шлемы крестоносицы железа. Гора провозгласили магистром войны, Ликование возобновилось, победу праздновали. Слава Империуму, слава императору, слава магистру войны. Всё шло, как и ожидалось. Ничто не указывало на то, Что император снова возьмёт слово в конце триумфа? Что он мог сказать? Каждый из здесь присутствующих знал, что он собирался делать. Он оставит великий крестовый поход в руках сыновей и вернётся на Терру наблюдать за работой постоянно растущего империума. Конечно, ничто из сказанного им не уменьшит боли разлуки. И всё же он ещё раз взял слово, в последний раз. Я оставляю вас не по своей воле, заверил он их. Его голос разносился над ангео плато благодаря многочисленным спикерам дронам и вокс Я оставляю вас не по своей воле. Я оставляю вас только потому, что должен. Знайте это и знайте о моем сожалении, но также знайте, что я возвращаюсь на Терру. На благо нашего Империума В ряду стоявших за примархами воинов кустодянской гвардии молча наблюдали два воплощения Ра. Первый был в шлеме и на вытяжку, сжимал копье стража рукой в перчатке и являлся идеальным отражением кустодиев, стоявших рядом. Второй был без шлема и слабо улыбался, снова ярко вспоминая тот захватывающий момент. Император отвернулся от толпы, и направился сквозь к его группу полубогов. Они уже смотрели на своего отца, и друг на друга с новой осторожностью. Один из них был возвышен над остальными, уже не просто первый среди равных, но окончательно названный первым, как и любой в семье. Их реакции и эмоции при таком событии оказались разными. Ра поздоровался с ним император Важные персоны вокруг продолжали говорить, совершенно не обращая на них внимания. Всё это, сказал кустодий. Он показал не только на примархов, но и на само помпезное великолепие, где выровненный континент, переполненный десантными кораблями неба, слёзы и приветствующий рёв внизу полков. Зачем, сир? Я так и не спросил вас тогда. И всё время задаюсь этим вопросом: зачем все это? Для славы, ответил император. В честь существ, которые называют себя моими сыновьями, моих необходимых инструментов. Они питаются славой, словно осязаемой пищей. Их слава, конечно же, ничем не отличается от королей и императоров древности. Они едва ли задумываются Что слава для меня ничего не значит. Я мог бы получить планетарную славу в любой момент, когда пожелал бы, пока я держался в тени расы всю предысторию. Только трое из них додумались спросить, почему я появился именно тогда, когда появился. Ра посмотрел на пантон примархов. Он не стал уточнять, какие именно три спросили императора. Честно говоря, ему было все равно. Такое знание не имело значения. И поэтому я дал им Уланор, продолжил император. Они жаждут признания их чести и успехов, и триумф стал наивысшим выражением этого признания. В этом смысле они такие же, какими считали ахианских богов и богинь Улимпа». Ра знал легенды Зоас, прародитель громов, Авена, песня войны, Гермес, быстроногий, полубог Гераклус, вечно содевшихся неистовые божества, обладавшие достаточной силой, чтобы вести себя как угодно со смертными, которые поклонялись им. Восприятие человечеством божественных сущностей никогда не было последовательным, размышлял император Дайте любому великую силу, и индар действовать безнаказанно, и результат не будет отличаться от тех древних мифов: гнев богов-громовержцев, боевые барабаны народов, молившихся военным богам, безумие и упадок могучих королей. Именно эта истинная сила всегда делала со смертным разумом. Элементы человеческой природы увеличиваются становясь сильнее, чем у самих людей. В этом смысле примархи не небожество Рао клончевых хмыкнул. — "Я не это имел в виду, мой сеньор. Я имел в виду, как они могли предать вас без предупреждения? Почему вы не предвидели это?" Перегоняя на памяти Ра, император заколебался. Он подумал: Был ли он первым из кустодианской гвардии, возможно, даже первым имперским человеком, спросившим это? Десять тысяч говорили об этом между собой сотни раз. Единого истинного мнения так и не удалось достичь. Их делом было жить в верности и умереть, исполняя долг, а не сомневаться. Ты спрашиваешь о самой природе предвидения, сказал император. Судя по твоим словам и тону, ты полагаешь, что это все равно что оглянуться на уже пройденную дорогу и увидеть места и людей, которые ты встретил. Ра, не мог отвести взгляд от примархов. Улыбающийся, всегда улыбающийся Фулгрим, магнус суровый, и сдержанный, чтобы никто не заметил одолевавшие его тревожные мысли, находиться рядом с ними даже в момент славы особенно в этот момент славы это вызывало отвращение у Костолии в сердце и душе как же он хотел повергнуть их разве это не функция предвидения мой король видеть будущее прежде чем оно произойдет. ты подразумеваешь все знания я ничего не подразумеваю кроме своего невежества я просто ищу просвещение. император казалось Оценил слова своего хранителя Вижу. — я не имел в виду ничего непочтительного, мой сеньор. Знаю, ра, я не обижаюсь на твои слова. Подумай вот о чем. Я подготовил их всех, этот пантеон городов башков, которые упорствуют, называя себя моими наследниками. Я предупредил их об опасностях варпа, но они сами знали об этих опасностях". Империум полагался на навигаторов для путешествия среди звезд и астропатов для общения между мирами с самого первого дыхания империи. Империум существует только благодаря этим стойким душам. Ни один космический мореплаватель или человек с психическими способностями не могут не знать о коварных хищников варпа. Корабли всегда пропадали во время непредсказуемых путешествий. Астропаты всегда страдали от своего дара. Навигаторы всегда видели, какие ужасы плавали в его странных потоках. Я приказал прекратить использование подразделения Библиариума в легионах в качестве предупреждения против несдержанного использования психической энергии. Одна из наших самых ценных технологий, поле Геллера, существует для защиты судов От губительного прикосновения Варпа это не было тайнами, ра, не было мистическими знаниями, известными лишь немногим избранным. Даже существование одержимых варпов существ не являлось секретом. Шестнадцатый сам видел их своими глазами, задолго до того, как убедился сородичей ступить с ним на путь предательства. То, что мы называем Варпом, Является вселенная рядом с нашей кипящей безграничной и чуждой враждебностью. Примархи всегда знали это. Что изменилось, если бы я назвал сущности варпа демонами или темными богами? Не знаю, сир. Я не вижу то, что могло измениться. Я не вижу нити судьбы. Император ненадолго замолчал. Ты говоришь о видении будущего, наконец сказал он, не зная ограничений того, о чем говоришь. За долю секунды тёмфолонора исчез, изгнанный между двумя дыханиями. Рай и император стояли в одиночестве на скалистом берегу, по пощипыколотку ледяной морской воде. Они смотрели на гигантский утес в сотни метров высотой, отвесный в одних местах и наклонный в других. Как раз на глазах ура с его поверхности загремели вниз от отслаивающиеся породы, падая в приливные воды недалеко от того места, где они стояли. Где ты сейчас стоишь, произнес император. Это настоящее. Видишь вершину утёса? Конечно, Сира, это будущее. Ты видишь его? Ты знаешь, какое оно? Теперь доберись до него. Раз заколебался. Сейчас поднимайся к устурию. Тулу сомнился в природе моего предвидения. Я даю тебе ответ. Рано направился к скале, осмотрел камень, найдя первые места, где можно было зацепиться. Он проверил их, удостоверился, что они выдержат даже с учетом веса доспеха. Слабые, он пошел. Пришло меньше десяти ударов сердца, когда скала треснула и раскололась под пальцами в перчатке. Раз заскользило станаи в падении, схватив же за камень, новый упор оказался столь же ненадежный, заставив его преодолеть последние несколько метров скалистого грунта в облаке белой пыли. Ты искал места, чтобы надёжно опереться, сказал император. И всё же ты уже ступился. Ты не знал, что камень был неустойчивым. Он казался крепким. Император улыбнулся, и это было самое неприятное зрелище, которое Ра когда-либо видел. Эмоция, появившаяся на человеческом лице, столь же ложная, как нейротеск на любом маскараде. "Да", согласился император. "Казался, и ты узнал правду слишком поздно. Теперь поднимайся". Ра покалебался ещё раз. Колебание, которое ограничилось неповиновением, словно оно было возможно для такого как он в присутствии своего повелителя. Не нужно, Сира. Полагаю, что теперь понял. Понял? Посмотри через воду, Ра. Ра вернулся к императору и сделал, что велели. Вода слегка покачивалась спокойными волнами плескаясь вокруг скал береговой линии. на самом краю горизонта он увидел отражающийся край другого берега. Я вижу землю, возможно, остров. Это Альбе много тысяч лет назад. Но это не важно. Ты видишь берег. Ты знаешь, что он там. Ты знаешь, что можешь добраться до него на корабле или вплавь или полетев. Именно это ты знаешь. С взглядом глаз императора стал рассеянным. Он смотрел на далекий берег, на раз сомневался, что он еще видел его. Итак, ты направляешься туда, но ты видишь только конечный пункт путешествия. Ты не видишь зверей под водой, которые пожирают путешественников. Ты не видишь, поднимается ли ветер, и не собьет ли с курса И если ветер и в самом деле поднимается, он направит тебя на восток, запад, север, юг, и не потопит ли он твой корабль? Возможно, под водой есть скалы, которые нельзя увидеть, пока они не и не пробьет корпус корабля. Возможно, жители того далекого берега станут стрелять по твоему судну, прежде чем ты достигнешь берега. Император повернулся к ра Хотя странное выражение в его глазах не исчезло, но ты видишь берег ра. Неужели не сможешь предсказать все возможные опасности между здесь и там? Возможно, я предскажу их все, сир. Возможно, я учту вероятность появления каждой из них. Пожалуй, так. А что со случайностями, которые ты не сможешь предсказать? Каждое мгновение забилует ста тысячами потенциальных путей. У ремесленницы, которая строит твою лодку, может случиться сердечный приступ, прежде чем она отдаст ее тебе, или она решит не отдавать тебе лодку вообще. Ты скажешь ей неправильные слова, ты предложишь неверную цену, она обманет тебя, потому что она воровка. Врег повредит твою лодку, прежде чем ты отправишься в плавание. Ты проплывёшь половину этого пролива только чтобы увидеть на востоке или западе, побережье лучше. Минута за минутой, возможность за возможностью, дорога за дорогой. Все переменные, которые ты не можешь увидеть с того места, где стоишь сейчас. Император протянул руку словно мог сокрушить побережье в золотой перчатке выражение его лица было холодным в бледной свирепости я вижу побережье ра я знаю что ждет меня там но я не вижу все бесконечные превратности между здесь и там наконец он опустил руку это предвидение ра знать тадеон возможных вариантов будущего и гадать о бесконечных путях достижения каждого из них на планирование даже одного возможного события принимая во внимание каждое решение которое каждое живое существо сделает и тем самым повлияет на окружающих уйдут все прожитые мной жизни единственный способ узнать что либо наверняка он замолчал и показал на далекий берег доплыть до той стороны, сказал Ра. Император кивнул. Когда хранилища атаковали, и проект Примарха оказался под угрозой, должен ли я был уничтожить их всех или сделать то, что я сделал, полагая, что смогу вернуть их величие? Если бы я уничтожил их, предотвращая похищение, Империум бы достиг его высот или великий крестовый поход? застопорился и потерпел бы неудачу без своих полководцев пока нет никаких ответов ра мы последим моря, в окружении странных течений и непредсказуемых зверей но все еще сохраняем курс я не подведу вас сир император закрыл глаза и вздрогнул когда боль мелькнула на его смоблом лице Он прикоснулся кончиками всех десяти пальцев к лицу под бременем какого-то безмолвного напряжения. Мой сеньор, последствия глупости Магнуса сильно давят на переходы механику. Я не знаю, как такое возможно. Мощь и так уже была безжалостной и монументальной, учитывая вторжение в изначальную сеть, боюсь, у нас осталось мало времени. Мы не смогли уничтожить эхо первого убийства. Почему она побежала от нас? Как нам остановить его? Император сглотнул. Его глаза налились кровью и стали тревожными, отвлекаясь на что-то. Проснись, Ра. Ра открыл глаза, и его чувства мгновенно уловили звуки сирен. 14. Разгрузочные ремни Зэфона гремели пока он шел. Патронаж с радиоактивными гранатами звенел, а красный керамид. он чувствовался словно чужой кожи. Из волкитных пистолетов в кобуре на бедре не стреляли уже несколько лет, и он не тренировался с силовым мечом, который висел в ножнах на ранце. Точно так же он только чистил и ухаживал за болтером, который теперь нес на плече на широком отменней шкуры мутанта слаала. После того, как воздушный спиннер достелил через половину Гималаизии к самому охраняемому центру дворца, он всё время шёл вниз, сквозь бьющееся сердце Империума, иногда прибегая к непрерывно используемым подземным транспортным капсулам или лифтовым платформам. Он переговорил с Деклетианом и Арханом Лэндом. Первый рассказал ему о тёмных чудесах невозможного города и врагах, с которыми сражались десять тысяч. Второй громко и пространно рассуждал о структуре паутины и ее потенциале для человечества. Он посмотрел в выжжённую карту Архимандриссы, и все же сомнения остались. Или, возможно, это была надежда, которая еще не прошла. Зефон лихорадочно хотел, чтобы такое просветление оказалось ложью. Краевый ангел не знал, во что верить. Он знал только, что десять тысяч выбрали его служить императору, и он будет служить до последнего вздоха. Итак, он направлялся присоединиться к ним через районы, которые превратились в архивы лебиариума, через кварталы музеев, которые отдали огромным толпам беженцев, через камеры хранения и арсеналы, и даже через старые тиранские литейные. Кровавый ангел шёл в торжественной тишине. Его походка оказалась несколько преувеличенной из-за больших двойных турбин прыжкового ранца. Двойные двигатели возвышались над наплечниками, являясь, если не по форме, то по сути крыльями. Серого черепа бесконечно дрейфовали мимо, останавливаясь, чтобы нацелить на него иглы глазных сенсориумов, сканируя для объединенной биометрической идентификации. Неизбежно они издавали удаляторённый щелчок и летели дальше. К концу первого дня он прошёл первую печать. Вечно запертые круглые раздвижные ворота не были заперты для него, и он, не колеблясь, прошёл их, миновав фалангу из ста имперских кулаков с одной стороны и пять костодиев с другой. Первые приветствовали его с мрачной формальностью, вторые полностью проигнорировали его. Нисходящее путешествие сводило Зефона с теми, кому было суждено стать его товарищами попутчиками. Поток из сотен гусеничных боевых серветоров грехал по коридорам, направляясь к имперской темнице и любой цели, уготованной им кустодиями. Вскоре после того, как Зефон встретил конвой лабетомированных, к ним присоединились высокие шагающие фигуры дома Видеиона. Великие рыцари сотрясали каменные залы, и коридоры оглушительной поступью. И Зифон почувствовал, как его мрачное сердце забилось слегка быстрее при виде Джаи и её воинского двора. Ищезлотёмно-серая и голая сталь непокрашенных машин анбросов, отданых и вымрашенных у других домов. Зефон ожидал увидеть их в прошлой сине-зелёной геральдике, но её также не было. Пластины брони Видеона стали чёрными и золотыми, и хотя по-прежнему не хватало знамён былых побед на покачивавшихся корпусах, появился новый символ имперская имперскаяквилла, символизирующий объединение Терры и Марса. Самый простой и чистый символ, который они могли выбрать. Заметив приближавшийся к ним чудовищный силуэт баронессы Джаи, Зифон активировал общую вокс-частоту. "Ведедион на марше", сказал он, слегка улыбнувшись. "Ведедион на марше", пришел потрескивающий ответ. Ведущий рыцарь повернулся. Свисавший на цепях с болт-пушки большая бронзовая квилла закачалась в такт движению, и по каменным коридорам разнесся сигнал тревожного рога. Ему ответили рога и колоконы каждого рыцаря в конвое. Так дом Веридион праздновал свой поход. К рассвету второго дня путешественники были далеко от света солнца. Неуверенные шаги Зефона сопровождались лязгом поршней и звуками тяжелых металлических ног в тихих коридорах. Миллиарды жили и трудились в стенах дворца, но конвой не встречал никого из них, словно это было не сердце империума, а всего лишь пустым миром царством камней и тени. они шли каждые несколько часов они миновали одну из печатей круглые раздвижные ворота стояли открытыми и ожидавшими их никто не патрулировал не охранял и не перегораживал они миновали арку химран свода которые освещали огни факелов гревшие всю долгую ночь и продолжавшие гореть до сих пор Они шли по молитвенному пути вечных, под взглядами нарисованных глаз побежденных военачальников. Они шли, пока не спустились под землие фундамента дворца, выдолбленные в харепте Гималаизии, естественных породах планеты, и все равно продолжали спускаться. Сервиторы рабочие начали встречаться в нечастых интервалах, как и адепты мантиях, склонившиеся над машинами И оборудованием на базальтовом полу Коридоры оставались высокими и широкими, рытьцам ни разу не пришлось пригибаться или возвращаться в поисках другого пути, и на земле виднелись следы бесчисленных ног и гусениц. Несмотря на идентическую память Зефона, не был уверен, когда именно он понял, что конвой больше не пересекает запасные маршруты после пятой печати, шестой Когда множество вспомогательных коридоров наконец сошлись в этот последний путь, инстинктивное чувство направления медленно начало говорить другую правду. Углы и повороты меняли его путь не всегда вниз, но никогда вверх, направляя глубоко в кору планеты. Он шёл по лабиринту, не такому, как электичные сады-лабиринты богатых или тюрьмы мифологических чудовищ а по настоящему лабиринту из древних тиранских преданий, которые некогда встречались в святых храмах и местах паломничества. Он знал это благодаря изучению доимперских духовных памятников, вытесненные на этажах собора или вытравленные на земле. Они образовывали дорогу для паломников, где каждый шаг вел к центру. Они символизировали пути осмысления путешествие от незнания к просвещению это было такое же путешествие я слышу гром Едва мысль появилась как он понял ее ошибочность конечно же не гром не важно как похож звук ложный гром со временем становится все громче от поворота к повороту от туннеля к туннелю зифон увидел поблекшие символы на стенах и стер пыль настолько аккуратно насколько мог бионической рукой простые примитивные изображения открылись его любопытному прикосновению они напоминали наскальные рисунки самых ранних человеческих культур он шёл дальше останавливаясь наугад и осматривая первобытные произведения искусства сцены охоты простых фигур с копьями на огромных зверей сообщество призрачных людей собравшихся вокруг красно оранжевых лепестков огня десятки фигур с поднятыми руками, которые поклонялись в сфере солнца над собой. Вскоре путешественники достигли моста, а вместе с ним и грома. Путь перед ними пролегал через бездну. Сервиторы, не останавливаясь, покатились вперед. Рыцари замешкались, военные доспехи остановились. Зефон также остановился, соскользнул с транспорта